Пару минут мы молча таращились друг на друга. Вощик никакой инициативы к разговору не проявлял. Чего спрашивать у него, я тоже не знал. Гей богу, я впервые видел такую странную личность. Где такие типы могут обитать, я даже и представить себе не мог. Не то чтобы он выглядел непривычно, хотя и это несомненное имело место. Во всем его облике сквозила какая-то прямо-таки безысходная тоска и откровенная нищета. Даже среди записных бомжей я не встречал такого потухшего взгляда. Да и телега его, такое впечатление, что она сейчас развалится на составные части. Упрежь была многократно связана узелками и скреплена какими-то веревочками. старовер, да ну нафиг. Это, как правило, крепкие хозяйственные мужики. Встретить среди них такого проще, наверное, и марсиане наувидите на Московской улице. Сектант, похоже. Только секта эта должна быть какая-то совсем захудалая. И, кстати, понятно тогда, отчего дорога такая заброшенная и не рассчитана под проезд автомашин. Их, скорее всего, у секты просто нет. Но вот жильё у них точно есть. Не в берлогах же они спят. На уж представителям власти они спорить и наверняка не станут. Для них милиционер из Москвы это величина не маленькая. И хоть на службе гоняют данного милиционера и в хвост и в гриву, здесь никто этого не знает. Ну, раз он молчит и инициативы не проявляет, попробуем взять её в свои руки. Забросив на телегу чемодан и весь мешок, я сел рядом с возницей. Телега опасно скрипнула, и сказал: "Ну что, поехали, что ли?" Так, не проронив ни слова, он дёрнул за вожжи, и лошадёнка неторопливо порысила по узкой дороге. Укратко я рассматривал мужичка, и у меня начали возникать первые вопросы. Телега, ну внешне хилая и еле живая, она тем не менее не спешила разваливаться. Более того, очень уверенно преодолевала не маленькие ямы. Упряжь, при более внимательном взгляде выяснилось, что многочислены узелочки, повязанные поверх завешенно целых ремней и являются своеобразной бутафорией а основное что окончательно меня убедило в нелогичности всей картины был запах точнее его отсутствие к сожалению я имел немало возможностей убедиться в том что обязательным признаком бомжатника и всех его обитателей всегда является соответствующий запашок до да такой ядрёный так вот у мужичка этот запашок отсутствовал напрочь и сеном от него пахло чуток навозом ну что и неудивительно ибо безотходной кобылы я ещё не встречал ещё какими-то чисто деревенскими вещами попахивало Но вот бомжатиной мне несло. Не был этот дядя таким уж опустившимся и несчастным, каковым хотел выглядеть. Хм. Так он маскируется под нищего и несчастного. От кого? От нашей налоговой инспекции, что ли? Так если к ним в одних трусах прийти, они и их снимут, не побрезгуют. Нет, тут причина другая есть. Есть тут кто-то, перед кем надо таким вот разнесчастным выглядеть. И опытных глазастых криминалистов среди них точно не имеется. Кто ж здесь такой легковерный? А моё ли это дело? Мужика помощи не просит, да и с какого бы рожна? А кто ему такой? Случайный прохожий не более. Краем глаза я заметил, Стоим уж ичок, украдкой меня изучают. Причём стараются это делать незаметно. Ну и флаг ему в руки, мне скрывать нечего. Спустившись с откоса, телега переехала небольшую речушку. Дальше дорога запетляла по более-менее открытому пространству. Ага, так тут даже и посевы есть. Вдвойне удивительно. Старания наших реформаторов Уже совсем успели извести какое-либо хозяйство в таких вот отдалённых деревушках. Я не оговорился. На опушке небольшой рощицы стояла именно такая деревенька. Похоже, что и её не обошло стороной какое-то несчастье. То ли ураган налетел, то ли либеральные реформы сельского хозяйства долбанули. Я скорее всего что все-таки последние. После урагана хотя бы отстроиться можно. А тут такое впечатление, что дома вот-вот рухнут под собственной тяжестью. Мы ехали по... Пожалуй, что все-таки по центральной улице. Впрочем, она одновременно была еще и боковой, и еще бог знает какой. Ива была единственной и весьма извилистой. Встречавшиеся нам жители... Весьма походили на моего возницу. Такие же невзрачные и незаметные. Да тут вся деревня ряженая, что ли? Да нет, внешне-то всё выглядело вполне достоверно, да только я уже успел рассмотреть одного такого бедняка. Персона меня тем временем стал объектом повышенного внимания. На меня украдкой поглядывали. Но стоило мне поймать чей-то внимательный взгляд, я, к смотревшему, тут же прятал глаза и отворачивался. Точно, секта. Какая-то забитая вся. Мои синие джинсы и кожаная куртка смотрелись на общем сером фоне необычайно ярким пятном. Я буквально кожей чувствовал изучающие взгляды. Транспорт мой вырулил на площади и остановился. Всё что ли? спросил я у возницы. Ноль эмоций, потухшие глаза и отстранённый взгляд. Чем обязан буду, дядя? Опять молчание. Ну, на нет и сюда нет. Подхватив свои вещи, я спрыгнул на землю. Благодарствую. В глазах мужичка мелькнула искра. Впрочем, тут же потухшее. Он дёрнул за вожжи, и телега покатила прочь. Хм, да, нравы тут у них. Я огляделся. За моей спиной возвышалось крепко сбитое здание. В отличие от всех прочих, этот дом рассыпаться явно не собирался. Надо полагать, тут и гнездится местная администрация. Однако, по мере приближения к дому, Меня охватывали самутные сомнения. У них тут что, торжественный банкет на десять персон? Уж больно соблазнительные запахи доносились из распахнутых окон. Кстати, окна тут тоже странноватые. Стекла кружочками, как в старину. Или это подделка такая модная, как сейчас принято у новых русских? Хотя нет. где сейчас всё больше запад копируют. Ну, правда и на западе такие окошки тоже были. Поднявшись на крыльцо, я толкнул дверь. М-м, да. Это что угодно, но уж никак не администрация. Если только они на втором этаже не заседают. Большую часть первого этажа занимал не маленький обеденный зал. С правой стороны имелся основательный очаг, в котором на огне жарилось что-то мясное. Что именно, я разбирался слабо, но вот запах он буквально завораживал. Назверевший от голода и вкусных запахов желудок чуть не бросился алчно жрать всё вокруг. Сглотнув слюну, я уселся на ближайшую скамейку и поставил вещи на пол около стола. В дальнем конце зала возникла тучная фигура. «Бармен? Официант?» «Уж не официантка, это точно». Не торопясь, он подошел. «Нет, прошествовал. Прямо к моему месту». «Что угодно, эй, вашей милости?» «Хрена себе! Это он ко мне? Ничего себе! Вашей милости! Это он тут чего, обкурился?» я хотя скорее всего грибами обожрался да и хрен с ним лишь бы меня ими кормить не начал а странный у него говор не сибирский тут ясно однозначно южный сейчас это даже не акцент его вообще язык какой-то странный окончания слов проглатывает может у него дефект речи такой вместо ответа я показал ему на очаг официант, ну, будем считать его таковым. В общем, работник общепита. Кивнул головой и стал стоять у стола. Чего ему? Денег? Блин, а вот и кто у меня и нет до хрена. Порывшись в карманах, я вытащил кошелёк и высыпал на столешницу его содержимое. Официант удивлённо повертел в руках сотенную купюру, положил её на место. Из грёб со стола всю мелочь. Попробовав монеты на зуб, отделил пару полтинников и унёс их с собой. Вернулся он через пару минут и высыпал передо мной на стол кучу медиак. Поставил большую кружку, между прочим, металлическую, не глиняную, как я ожидал, с чем-то весьма похожим на пиво, и удалился. Надо, полагать, за мясом пошёл.